Глава седьмая, часть четвёртая. «И зачем только предложила?» Я мысленно даю себе подзатыльник. Прикусить язык тоже не помешает. Поздно. Глеб кивает головой и... Ест меня. Глазами. Вгрызается взглядом. Воздух комом встаёт в горле. Нервно откашливаюсь. «Наверное, ты не ужинаешь так поздно. Будешь?» Не будешь, ну и ладно. Говорю быстро и запинаюсь. Мысли скачут беспорядочно. Пробую подобрать слова и найти правильный баланс между вежливостью и разумной грубостью. Тщетно. Я гляжу на него, он невозмутимо смотрит мне прямо в глаза. Почему? Неспешно тянет, наблюдая за моей реакцией. Низкий, с лёгкой хрипотцой голос сразу заставляет меня думать о чём-то неприличном. Иногда я не против парочки гастрономических оргазмов на ночь. Вижу, как уголок его губ ползёт вверх. По-моему, он отчаянно пытается подавить улыбку. И от этого мне становится ещё более неловко. Я не любитель оргазмов. Выпаливаю, но тут же осознаю, как это звучит. Краснею мгновенно. Сглатываю бессознательно. Лихорадочно пытаюсь исправить ситуацию. Нет, я не то хотела сказать. Просто обычно я не ем так поздно. А тут ещё устала, перенервничала. В общем-то, сама виновата, что мой организм срочно требует больше удовольствий. Да, с каждым словом всё больше и больше себя закапываю. Основательно. Воронцов тихо смеётся и делает шаг в мою сторону. Едва сдерживаюсь, чтобы тут же не отойти. В твёрдой решимости доказать самой себе, что я могу контролировать собственные чувства, остаюсь на месте. Хотя даётся мне это ой как непросто. Даже сама себе удивляюсь, что в сторону от него не шарахаюсь и ничего не комментирую. Он останавливается максимально близко, смотрит на меня в упор, глаза в глаза, и... Время останавливается, это точно. Кажется, что я даже мысли его слышу. Все, кстати, сплошь неприличные. Ой, или это мои? Бессознательно проверяю, не осталось ли крошек на губах, облизывая их. С трудом проталкиваю слюну по горлу. Все мои движения получаются какие-то нервные, суетливые и рваные. Едва дышу. Я редко отказываю себе в удовольствии. Если что-то хочу, то просто беру. С этими словами Глеб накрывает мою руку своей. И в этот момент осознаю, что всё ещё крепко-накрепко держу в ней вожделенный роу Он подносит бутерброд к своему рту и кусает. Жадно. Впивается своими безупречными белоснежными зубами в хрустящий хлеб. А я — в щёку изнутри. Не всегда то, что хочется, можно. Чёрт, я замолчу сегодня или нет? Наблюдаю, как его бровь с интересом ползёт вверх. «Ну как?» — спрашиваю, а у самой голос дрожит от эмоций. Хотя внешне я стараюсь выглядеть как можно более равнодушной и не подавать виду, насколько меня сбивает с толку такое его поведение. «Понравилось?» «Всё дело в соусе. Точно, что-то они туда добавляют». «Определённо только соус», — соглашается Воронцов. «Серьёзно, а у самого в глазах черти играют». Мысли путаются окончательно, сбивая меня с толку. Я открываю рот, но не могу произнести ни слова. Мой язык будто прилип к нёбу. И слава богу! Отворачиваюсь от него. Насильно смещаю фокус своего внимания на ловкого уличного торговца, который демонстрирует остроту ножей, эффектно разделывая утку по-пекински. Но чувствую, что Глеб всё ещё продолжает на меня смотреть. Перестаю дышать. Щёки и шею вновь опаливает жаром. Усмехается. После продолжительного молчания он всё-таки отходит. Расстояние между нами остаётся незначительным, но хоть что-то. Слышу, как отдаёт несколько коротких распоряжений насчёт машины для нас, и не могу сдержаться, подглядываю за ним из-под ресниц. Он скидывает кому-то геолокацию. При всём этом демонстрирует высшую степень невозмутимости и эмоционального контроля. А я... что я? Делаю вид, что ничего не происходит, что пульс у меня не чистит, колени ничуть не подрагивают, и всё внимание отдаю жалким остаткам многострадального бутерброда с предательским соусом. В салоне автомобиля представительского класса просторно и прохладно, Водитель предупредительно молчалив. Воронцов, кстати, тоже. Он словно намеренно даёт мне возможность что-то обдумать и отказаться. Проблема в том, что мой разум явно не собирается определяться самостоятельно. Меня разбивают эмоции. Я не успеваю анализировать собственные чувства. Как только мы останавливаемся у дверей моей квартиры, время словно замедляется. Пульс так ускоряется, что заглушает слух. Я обдумываю слова прощания, которые должны прозвучать естественно и без напряжённости. Но вместо них в голове сумбурно пролетают мысли, которые здравыми никак не назовёшь. Правильно, может быть, это именно тот момент, когда лучше промолчать. Непроизвольно громко сглатываю. Моё сердце работает в вне режима, хаотично. Делаю глубокий надрывный вдох. Касаюсь дверной ручки. Мне остаётся только повернуть её, когда внезапно мою руку останавливает горячая ладонь Воронцова. И прежде чем я успеваю опомниться, он разворачивает меня лицом к себе. Действует быстро и прямо скажу с напором. Никакого намёка на полумеры. Ну что, маленькая, предложение попробовать в силе? Сейчас его голос Сиблый шёпот.